Глава п я т н а д ц а т а Мир и город. Вещи, к которым я стремлюсь, становятся ближе. Я прибыл. Равнина с небольшими воротами. Это даже селом трудно назвать. Просто небольшой лагерь. На моем пути я встретил девушку, которая, возможно, была из этого поселения. Она была очень красива. Ее волосы были естественного золотистого цвета. Они очень красиво блестели на солнце. Она как будто сошла с картины. Несмотря на то, что они живут на природе, её кожа была снежно-белая. Она бы сразу была на вершине рейтинга нашего клуба лучников. Чаще всего красивые мужчины и женщины добиваются там успеха. Она тоже меня заметила. Её тело было как бы парализовано, но глаза увеличились в размере, как от удивления. Но она не убегала. Во мне треплилась надежда. Я приближался к ней. Улыбаясь и проявляя максимум дружелюбия, я сказал. «Извините!» Девушка заорала, как включенная сигнализация, и мигом убежала. Я был удивлен такой реакции, так как она даже начинала двигаться в мою сторону. Это называется полным провалом? Мне больно. Она была по-любому из города. Я пустился за ней. Может, сбавить скорость? Но так я ее еще больше спугнул. Я достиг ворот. л ю д и выстрелились перед воротами. Там были люди, которые выглядели как эльфы, звери и просто маленькие ростом. Были ребята с синей кожей, похожие на каких-то демонов. Они выглядели враждебно, хотя я ничего плохого не сделал. Я использую только одно оружие против них – свой р о т Привет! Я не хотел пугать эту девушку! Меня зовут Макото м и ц у м и Я хочу войти в этот город. Я не получил ответа. Но их враждебность возросла. Они начали что-то бурно обсуждать между собой. Я понимаю, им надо посовещаться. Они начали готовить своё оружие. Какого чёрта? Средние и задние ряды приготовили свои луки. Подождите, я же просто... Да вы издеваетесь? Я поднял обе свои руки в знак капитуляции. Но они всё же собирались атаковать. Стрелы и заряды магии летят в меня. Я успел создать защитное поле Сакай. Все атаки бьются о поле и исчезают. Они увидели, что происходит, начали обсуждение по новой. Если я буду просто стоять, я ничего этим не добьюсь. Я оборачиваюсь назад и бегу с такой скоростью, что даже лошадь меня бы не догнала. Я не понимаю, о чём они говорят. Спасибо, богиня. Возможно, они меня тоже не поняли. Что же делать завтра? Неопределённый замок. В тронном зале была напряжённая атмосфера. В этой красиво оформленной комнате все молчали. Дух низшего ранга рассказал им о пробуждении богини и с б о р е Героев. Для этого даже был созван совет. «Возможно, вы в курсе, но...» Лорд Демонов говорил очень уверенно. Сразу понятно, что он является лидером. «Богиня пробудилась» — это сообщение от проверенного источника. «А что известно о героях?» «Известно, что они также были призваны». Лорд Демонов качает утвердительно головой, подтверждая слова четырехрукого генерала. Раса Демонов о т в о е в ы в а л а всё больше территорий, так как создали союз с низшими духами. Забвение богини также пошло им на руку. Они отвоевали южную часть, которая была под покровительством богини. Они продолжали вести свои военные действия на западе и востоке, разрушая всё, как слоны муравьёв. Карта мира сильно изменилась. В целом были уничтожены 10 районов. После того, как они уничтожили Элизион, они двинулись на юг, где существуют две мощные державы лудей. Королевство Лимия и Империя Гретония. Эти два региона выделялись. Мало того, что они не могут их уничтожить, они не могут их себе полностью подчинить. Они поняли, чтобы завоевать еще больше территорий, им надо разобраться в своих внутренних делах и восстановить силы. Теперь, когда богиня пробудилась и герои собираются вместе, ситуация меняется. Самое время начать войну. Лимия и Гритония имели внушительную армию с фронта. Также на западной пустоши были различные расы, которые собирались кооперироваться. Имея в виду всё это, они решили атаковать с южной стороны, подавляя Айон и Ролэру. Низшие духи обладали магией пламя, что сильно увеличивало урон от атак. Границы пустоши были под защитой огненных и земных духов, так что это было очень выгодно, учитывая магию низших духов. В п у с т о ш е много сильных р а з которые могли бы пойти против целой армии. Нужно это учесть. Мы не дадим отнять у нас всё, что мы завоевали. Получеловек-полузмея был очень раздражён. А они все мечтали, чтобы демоны правили этим миром, а л у д и были просто рабами. Для этого нужно починить себе Лимию и Гритонию. Если мы разделимся и внезапно появятся герои, то это будет самоубийством. Нужно действовать сообща. Можно использовать границы в качестве засады. Нет сомнений, что герои родом из Лимии и Гритонии. «Я чувствую их, м а р и о к у Возможно, они не знают, как скрывать её. Это очень мощное, Мариокку. Оно превосходит моё!» Лорд Демонов отчеканил каждое слово. «Как? Не может быть! Они же просто люди!» «Они могут происходить из разных миров. Когда они освоят боевые искусства...» п о л н е возможно, что они будут атаковать нас. Богиня обеспечила их божественной защитой. Лорд д и м о н о в был очень самоуверен. Он считал, что не так важно количество Мариоку, а умение его использовать. Я уже организовала армию. Будем двигаться к фронту. Господин собирался лично возглавить атаку с фронта. «Я чувствую Мариоку двоих героев. Нет времени ждать». Это единственное, что он знал о героях. Зал тревожно загудел. «Проблема в том, что появился еще один, который имеет еще больший запас Мариоку». «Вы имеете в виду, что появился третий?» «Нет». Существует только два героя, которые родом из Лимии и Гритонии. Лорд потупил взгляд. Но я чувствую еще одного в границах нашего мира. Он ощущал огромную силу за пределами замка, но в границах нашего мира. На севере, ближе к пустоши. Лорд Демонов был сбит с толку. Он не знал, что это такое. Он не титулованный герой, больше похож на чужестранца. Он имеет связь с богиней и, возможно, принял от нее миссию. Было бы проще действовать, если бы он был героем. Так, не зная, что от него ожидать. Необходимо выследить его. Генерал положительно покачал головой. Нужно знать, что ожидать от этого парня. Хм, если он внушает чувство опасности даже мне, то такой парень должен быть на моей стороне. Вдвоем с ним мы в состоянии справиться с богиней. Может, даже и хорошо, что этот человек появился сейчас. Он может решить исход войны. Митсуми м а к о т а привлёк внимание лорда демонов. После его побега из лагеря людей он был очень расстроен, но жаждал встречи с теми, кто его мог принять.